— Забыть обо всем случившемся, как о страшном сне. Только забыть-то мне не дадут бандиты. Боюсь, и вам тоже. Но меня, конечно, им будет легче найти, хоть я попрошу сегодня же на выписку. — За это не беспокойтесь, — процедила девица. — Им будет не до нас с вами. — Уже легче, — обрадовалась Надежда. «А что касается милиции, то как я могу туда обращаться?» «После того, что вы устроили там у бандитов, боюсь, эти трупы, они припишут мне, найдут козла отпущения. Так что от милиции нужно держаться подальше». «Хватит разговоров», — вскипела девица. «Идемте». «Хорошо, тогда пройдем через отделение хирургии». — согласилась Надежда. — Думаю, вы сумеете открыть дверь черного хода. Девица только махнула рукой. Естественно, в такое время на территории больницы никого не было. Они беспрепятственно прошли по тропинке и остановились перед дверью хирургического отделения. Девушка достала из кармана какую-то небольшую штучку и подвигала ею в замке. Надежда с любопытством вытянула шею. Она впервые видела настоящую воровскую отмычку. «Как интересно!» Девица сердито оглянулась на Надежду. «Мешаешь, мол, но дверь уже открылась». они поднялись по пустой лестнице на второй этаж дверь в хирургию была незаперта бандиты вечером после того как вынесли бесчувственную надежду не стали себя утруждать. нам нужно в травматологию тихо сказала надежда сейчас пройдем по коридору потом через лестничную площадку — Знаю, — кивнула девица, — не вздумайте шум поднимать. Надежда вздохнула и зашагала по коридору. Нигде не было ни души. Травматологическое отделение крепко спало. Девица крепко взяла Надежду за руку повыше локтя. Та нетерпеливо отмахнулась. «Да надоели вы все!» Они неслышно скользнули в туалет, потом в чуланчик тети Дуни. «Вот тебе и здрасте!» Ошеломленная Надежда остановилась на пороге. Автоклава, куда она запихнула пресловутую косметичку, не было. Ведра тряпки были на месте, и шкафчик тоже никуда не делся. Надежда готова была поклясться, что ни одно старое судно не пропало. Но огромный автоклав, как корова, языком слезала. И черт с ним, с автоклавом, но вот куда делась косметичка? Надежда с ужасом повернула голову, понимая, что разъяренная девица сейчас просто свернет ей шею, как куропатки. И в это время она заметила, что за спиной девицы стоит Любка в халате и пялится на Надежду, вытаращив глаза. Как ни была Надежда испугана... Она все же заметила, что вид у Любки самый залихватский. Волосы растрепаны, под халатом ничего нет, и глаза сияют так, что ясно, как божий день. Она только что была с мужиком. Надежда слегка приободрилась, сообразив, что майор милиции Юрик где-то поблизости. «Ну?» Но... — нарушила девица затянувшееся молчание. «Сейчас». Надежда встала на перевернутое ведро и полезла в шкафчик. «Вот тут она где-то». Она для вида пошарила в верхнем судне и вдруг бросила его прямо на девицу. Та, разумеется, увернулась, и судно попало в любку, которая заорала, как резаная. Так, на всякий случай. Надежда соскочила с перевернутого ведра, чудом не сломав здоровую ногу, и упала на четвереньки. Очевидно, это спасло ее от удара ногой. Ведро покатилось под ноги до нельзеразозленной девицы, и удар пришелся в сторону. Девица споткнулась о ведро, и тут Любка огрела ее сзади судном. Она метила в голову, но девица имела отличную реакцию и глаза на затылке, потому что успела увернуться, так что Любка попала в плечо и не причинила девице особого вреда. Все это время Надежда с девицей молчали, а Любка, не переставая, орала. Надежда все ждала появления доблестного майора милиции Юрика. Не мог же он не услышать визга любимой женщины и не прийти на помощь. И дождалась. На пороге появился медбрат Андрюша. Если бы Надежда была в спокойном состоянии, она сразу сообразила бы, что к чему. Но ведь не каждый день тебя похищают бандиты, а потом грозятся убить неизвестные преступные девицы, а потом пропадает автоклав. Надо отдать должное Андрюше. Он сразу оценил ситуацию и бросился на защиту доверенных ему больных. Девица еще только крутила головой и потирала плечо, а он уже накинулся на нее сзади. Надо сказать, пользы от этого не было никакой. Девица просто повела плечами и сбросила его, не глядя, как дамы в дорогом ресторане сбрасывают шубы на руки гардеробщика. Девица встала спиной к шкафчику и вытащила пистолет. «Всем к стене!» — скомандовала она Андрюша и Любке. Надежду она могла не опасаться. Та лежала на полу и делала вид, что не может подняться. Любка нерешительно шагнула в сторону. И в это время Надежда, которой снизу было видно, что старый шкафчик стоит, оказывается, на трех ногах, А вместо четвертой подсунута деревянная плашечка, резко вытащила эту плашечку, и пока шкафчик угрожающе качался, успела отползти в сторону, зацепив девицу за ногу своим костылем. В общей неразберихе, или, может, потому что судьба решила Надежде помочь, но девица не заметила шкафчика, и все старые судна вывалились ей на голову. От неожиданности она выронила пистолет. Андрей мигом подхватил его, вытолкнул Любку из чулана и помог выбраться Надежде, после чего закрыл дверь и заклинил ее металлической ножкой от табуретки. Уф! Надежда перевела дух. — Любка, где твой-то? Зови его скорее. Девка живучая скоро очнется. — Кого звать? — спросила Любка с каким-то странным выражением. — Как кого? Милиционера своего. Или ушел он уже? Медбрат Андрюша издал какой-то странный звук. И до Надежды Николаевны дошло, наконец, очевидное. Она пристально поглядела на парочку, которая под ее взглядом слегка зарделась. — Ну так звони ему, — разозлилась Надежда. — Пусть приходит, разбирается. — Не могу, — Любка беспомощно отвела глаза. «Ему поросенка настучит, что я в палате не ночевала. А Юрик, знаете, какой ревнивый, он и убить может». «Ах ты!» — надежда в сердцах обозвала Любку неприличным словом. «Нашла время шуры-муры крутить!» Любка покаянно молчала. За дверью послышался шум, потом звук открываемого окна. «Уйдет!» — встрепенулась Надежда. «Ой, уйдет!» «Со второго этажа ей прыгнуть, что нам с тобой чихнуть!» За дверью все стихло. Надежда вытащила ножку от табуретки и вошла в чулан, на всякий случай вооружившись пистолетом. Окно было распахнуто, и в комнате никого не было. «Ушла стерва. А может, и к лучшему», — задумалась Надежда. На пороге возникла заспанная медсестра Людочка. «Что тут у вас происходит?» «Крысы», — заговорила Надежда, прежде чем остальные двое могли ответить. «Вот такая здоровенная крыса в туалете!» Она показала, какая и продолжала на повышенных тонах. «Это не у нас, а у вас происходит. Что это такое? В больнице крысы!» «Это к человека ночью до инфаркта можно довести, не говоря про инфекцию», — поддержала сообразившая все Любка. «Андрей, ты крыс увидел?» — подозрительно спросила Людочка. «Да нет». «Когда я пришел, они уже здесь воевали?» Андрюша показал на следы драки. Как видно, он тоже решил помалкивать и поддакивать, внимая сердитому взгляду надежды. «Ну и где же крыса? В окно выскочила?» — прищурилась Людочка. «Нет, окно мы уже после открыли», — охотно объяснила Любка. «Вот Надежде Николаевне плохо стало, стресс у нее. «Завтра же на выписку!» Угрюмо сообщила Надежда. «Вернее, уже сегодня. И главврачу, пожалуюсь «Не надо главврачу, не будем шум поднимать». Нерешительно предложила Людочка. «Раз вы все равно выписываетесь, Андрей все здесь уберет». «Ладно». — согласилась Надежда. — Мы тогда спать пойдем. В палате под храп Поросенко Люба шепотом поведала ей новости, которых, в общем-то, не было. Они с Андрюшей пили чай в ординаторской, а после решили продолжить общение в перевязочном кабинете на кушетке, благо там ночью никого не бывает». Андрюшка пару раз сбегал по вызову Людочки. Одной лежачей стало плохо. А так в отделении стояло полное благолепие. Отсутствие надежды никто не заметил. Любки-то тоже не было в палате. Очевидно, Поросенко посчитала, что они где-то вдвоем куролесят. И тревогу не стала поднимать. Очень хорошо, очень здорово. — ворчала Надежда. — Что же она подумала, что я тоже где-то по чужим койкам ошиваюсь. — Уж не знаю, — посмеивалась Любка, — как вы утром перед ней оправдываться будете. — Пропала ваша репутация, Надежда Николаевна? — Навсегда пропала. Разозленная Надежда отвернулась к стене и крепко заснула, не обращая внимания, на Нарулады Поросенко. Утром она растолкала Любку, уже умытая и причесанная. «Ох, Надежда Николаевна, как это вы так быстро выспаться успели?» — зевала Любка. «А молодому организму нужен полноценный восьмичасовой сон». «Вот и спала бы в собственной постели», — огрызнулась Надежда. а не шлялась. — А вы сами-то где ночью были? — подначила Любка. — Ой, не спрашивай, — вздохнула Надежда, — рассказать не поверишь. Все же в двух словах она пересказала Любке свои ночные приключения. Любка, как Надежда и ожидала, восприняла ее рассказ довольно спокойно, Она вообще все случившееся с ней и с ее знакомыми воспринимала с завидным спокойствием. Ничто не могло выбить ее из колеи. «И вот, понимаешь, у меня к тебе просьба», — продолжала Надежда Николаевна. «Спроси ты у Андрюши, куда автоклав делся». Они вышли в коридор и наткнулись на Андрюшу. который сообщил что автоклав увезли наконец на свалку потому что за отделением распорядился порядок навести батюшки ахнула надежда вот не кстати то за отделением разбушевался андрюша посмотрел удивленно и сказал, что это так за отделением доложили что увезли на свалку а на самом деле один мужик шофер больничный давно хотел автоклав в деревню отвезти и приспособить под самогонный аппарат изгодится заинтересовалась надежда под самогонный аппарат все сгодится убежденно сказала любка неужели увез уже что вы надежда николаевна до выходных вряд ли «Андрюшенька, золотце, найди ты этот чертов автоклав и достань там... Ну, в нем я случайно уронила такая, знаешь, дамская косметичка. Так, ничего особенного в ней нет, просто память подруга подарила». «Как можно в автоклав что-то случайно уронить, если он герметично закрывается?» Прищурился Андрей с сомнением. «Делай, что велят», — скомандовала Любка, и парень, переведя взгляд на ее выпирающий из халата бюст, не посмел отказаться. «Надежда Николаевна, я что вспомнила?» — заговорила Любка, когда они остановились у окошка в коридоре. «Я ведь эту девицу, вчерашнюю-то, уже видела раньше». «И где ты ее видела?» — заинтересовалась Надежда. «А тогда в китайском ресторане, когда ногу сломала?» «Что?» — Надежда вытаращила глаза. «Ты была в китайском ресторане и видела перестрелку и до сих пор молчала?» «Да что говорить-то?» — недоумевала Любка. «Я же с остроху ничего не заметила. Но вот вчера, когда девицу-то увидела, то вспомнила. Точно это она. Была она в ресторане». «Подробнее», — приказала Надежда. «Ну, она вроде вместе с тем мужиком вошла, которого убили. Не мафиози, а тот второй». То есть за столом-то она не с ними сидела, а то бы и ее тоже. «Так-так», — пробормотала Надежда. «Стало быть, знакомы они были. Но я это и так предполагала». Прибежал Андрей. В кармане халата у него лежала косметичка. Надежда прослезилась. «Милый, благодарность от Любки получишь». Она сунула косметичку в карман халата с твердым намерением разобраться, наконец, в чем же дело. Но намерению этому суждено было сбыться не скоро. Сначала принесли завтрак. Потом явилась тетя Дуня. и, таинственно блестя глазами, сообщила шепотом. «В морге нечистая сила!» «Час от часу не легче!» — простонала Анна Поросенко. «Пора из этой больницы выписываться!» «Может, и нашу Сырникову нечистая сила ночью унесла?»